Глава тридцатая. Новая дрожь. После Пасхи на фабрике почувствовали присутствие смелого человека. Кто он, где работает, никто не знал, но его смелость вызывала удивление. У лестницы и в укромных уголках он наклеивал прокламацию «Красное яичко» и вырезанную из газеты статью «Ликерное в позолоте». Долго они не держались на стенах, а Вакумыч, Якваныч, Двухкопеечная, Якванчиха, Гнусина, Бухгалтер срывали их. А через некоторое время лиски вновь появлялись, радовали одних, приводили в бешенство других. Опять как в 905-м, гадина какая-то завелась, погоди, погоди-с, голубчик. Якваныч садился в коридоре за ящики золотки перехватывал языком псиную слюну но смельчак не попадался это укоротило в мастерских после праздничные разговоры о выпивках драках и любовных похождениях о нарядах и танцульках по разному но настораживались все поймают смельчака или нет По мастерским все шире расходились разговоры о том, что ждет смельчака. Многие недоумевали, ради чего тот рискует. Прочитать прокламацию и статью целиком трудно было. Читали их по частям. Сегодня начало, завтра середину, потом конец. Удавалось это наиболее грамотным, самостоятельным. К мальчикам и работницам доходили только разговоры о прочитанном. Таня... Упомянула о прокламации за чаем. Арсентий попросил ее разузнать, о чем говорится в прокламации, и незаметно втянул ее и Федоровну в заботы о смельчаке. Как только Таня возвращалась с работы, он спрашивал, «Ну как, не поймали?» «Нет, все диву даются. Приказчик вчера в бочку из-под сахара садился, чтобы подглядеть, а на него кто-то сверху помои вылил. Арсентий объяснял Тане Федоровне, что правда и что ложь в разговорах заверточниц о прокламации. Я озабоченно говорил, только не поймали бы парня. Первым смельчака увидел на фабрике Васька. Ему надо было сбегать фабричному плотнику, но он оступился, положил руку на перила лестницы и увидел внизу притаившегося человека. Человек стоял за дверью, и готовился выкинуть какую-то штуку. Васька узнал в нем пряничника-калужанина и затаился. Ну-ка, ну-ка. И вдруг калужанин вынул из кармана фартука чем-то смазанную и сложенную вдвое бумажку, разделил ее, быстро пришлепнул к стене и тут же исчез. Васька, прихрамывая, слетел с лестницы и начал ловить с листка, Неслыханные, пугающие слова о Христе, о Пасхе, об обмане. Он уже добрался до самого интересного, когда его ухо очутилось в твердых пальцах. — Пусти, какого черта? — дернулся он в сторону. — Как? Как сказал-с? — Пусти, дай дочитать. Якваныч ногтем впился в мочку уха. Сдернул Ваську с места, одной рукой схватил его за шиворот, другой сорвал со стены еще не пристывшую прокламацию, и так с Васькой и прокламацией вошел в контору. «Вот — получите-с. Что? — вскочили бухгалтер и Абакумыч. — Наклеивал? — До этого не дорос, а вот читать -с, больно грамотен. Читает вроде черт ему не брат. Да еще чертыхается, брыкается, с волочонок паршивец Как всегда перед избиением, Васька зябко подобрал живот и глядел на руки Абакумыча и Яков Иваныча. Зря ты на него, Яков Иванович! — неожиданно мягко сказал Абакумыч. — Я с Васькой, поверишь ли, поговорить хотел, а ты его вот так. — Не бойся, Васька, иди сюда. Васька недоверчиво двинулся в заднюю комнату конторы, а Бакумыч прикрыл за ним дверь и шепнул. — Ты что это? Загубить себя хочешь? — Кого? Я? — Я читал, а он меня за ухо да ногтями. — А кто наклеивал? — Кого? Я? — Да нет, не ты. Я спрашиваю, кто наклеивает? Перед глазами Васьки встали бегающие по прокламации руки калужанина И он покачал головой. Не знаю. Васька, ты поверишь ли? Такой молодец, что можешь узнать, я никому не ни. Только мне скажи, а уж я, поверишь ли, никому. Мне просто любопытно узнать. Я недаром прошу тебя. Вот поверишь ли, гляди. Абакумыч вынул старенький замшевый кошелек. и по одной начал вытаскивать из него сложенные в четверо бумажные рублевки. Вот, поверишь ли, одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь — все твои. Только узнай и скажи. Да как я узнаю? Да уж как-нибудь узнай. А деньги эти, поверишь ли, я припрячу. Скажешь — и получишь. Иди. Восемь рублей. Васька получает в месяц три рубля. А тут шевельни только языком, скажи слово «калужанин» и в кармане восемь рублей. Васька в раздумье прошел развесочную и на ходу решил, как ему поступить. Что подсказало ему это решение? Слова прокламации, разговоры о смельчаке, ноющая боль в груди или все вместе взятое, трудно сказать. Он вернулся к плотнику, взял веселки, хмуро поднялся в мастерскую, и когда опять наступил перерыв в работе, юркнул на лестницу. В пряничной мастерской стоял грохот и густо пахло аммонием и мятным маслом. Человек пятнадцать пряничников ладонями вжимали в гнезда деревянных штампов комочки теста, ударяли штампами о верстак, и сырые отформованные пряники летели на полотнище. Работницы собирали их с полотнища и складывали на лотки. Васька толкнул калужанина в бок. — Айда, что-то скажу! По груди калужанина, смельчака, о котором говорила вся фабрика, щекоткой пробежала тревога. Это было видно потому, как в глазах человека вдруг стемнело. Он прошел за Васькой к уборной и заторопил его. «Ну, чего ты?» Васька оглянулся и шепнул. «Гляди, сцапает тебя. Мне Абакумыч восемь рублей за тебя давал». Грустные впалые глаза Калужанина расширились. «Чего? Какие восемь рублей?» Васька зашептал торопливее, но Калужанин прервал его. «А я-то при чем? Чего ты липнешь?» «Да я знаю!» Что ты лепил? Я видел. Я лепил? Где? Против лестницы. Я? Ты видал? А это видал? Калужанин поднес к лицу Ваське шершавый от пряничного теста кулак. Видал? Ишь ты, шижгаль макроносая, стараешься, путанку заводишь. Конторские мокрицы настроили. Это говорил Калужанин, герой-смельчак, которым вся фабрика восторгалась. Ой, он даже ругается, даже шипит. Васька глядел на Калужанина почти в испуге. В груди его нарастала горечь, под сердцем ныло. Он перекосил рот, оттолкнул кулак Калужанина, пробормотал. Я к тебе с добром, а ты шипишь скважиной. И пошел прочь. Лицо Калужанина дрогнуло. Он закусил губу и остановил Ваську. — Погоди. Ты откуда видал? — Сверху, — неохотно ответил Васька. — А еще кто видал? — Никто. — Ты сказал кому-нибудь? — А почему восемь рублей не взял? — Тошно было. Васька так выговорил эти слова, так перекосил при этом лицо, что калужанин потеплел и оживился. — Тошно? — Значит, ты не ни. «А сам читал?» «Не дали мне!» — сознался Васька, поднимая на Калужанина глаза. Якваныч Ваныч за ухо, гад!» — оттянул. Лицо Калужанина совсем посветлело, и он шепнул. «Ты, парень, слышал я, серьезный?» «Запрись тут! Я сейчас!» Васька запер за собой дверь и замер. Калужанин вернулся скоро. «Никого!» Отпирай. На! Тут прокламация и статейка про фабрику. Не поймешь чего? Приходи, объясню. Если попадешься, говори, что нашел. Прячь и осторожно читай, а то за это не похвалит. Или тебе нравится наша жизнь, а? К горлу Васьки подступили слезы, и он покачал головой. Калужанин положил на его плечо руку. — Вижу. Пошли. Калужанин шагнул к выходу, но тут же заколебался и с угрозой шепнул. — Но если ты с подвохом ко мне, гляди. Я не один тут. Не спрячешься, слышишь? Лучше не ввязывайся. — Что ты? Брось! В мастерскую Васька вбежал с горящими глазами. У него есть то, чего ни у кого нет, о чем все говорят. подругань шеварддина шляешься черт в его памяти почему то встали летний день берег реки отец с удочкой и переливающиеся в лучах солнце плотва васька был маленьким он в восторге перебирал за спиной отца ногами глядел на брошенную в ведро с водой плотву или петал. ой как заплавала заплавала А те забоялись дать от нее, от нее и...